«Князь, не оставалось ничего другого только ждать. Я курил одну сигарету за другой, Денуат отказался. Я коротко, как мог, рассказал о встрече с экспедицией Архи и о том, как на обратном пути наш отряд попал в паводок на горной реке и погиб почти весь, спасся я и спасся Эхи, биолог. На островах биологию понимают несколько иначе, чем у нас». Это такая наука о жизни в глубь, а не о различных животных и растениях. У нас вроде бы и аналога нет. Не знаю, слышал ли Дину от меня. Страшнее всего было ждать, что вот сейчас выйдет рыба и скажет. Они там, у постели Чака, заперлись с шаманом и с зарахом. Я так понял, что простая медицина была бессильна и требовалось призвать на помощь иные силы. Время от времени подходил лимон, понимал, что ничего не изменилось, возвращался к отряду. По дороге сюда, когда гвардейцы перенимали у нас носилки, и мы с ним бежали налегке, он рассказывал мне о том, что произошло, и тогда, давно после моего ухода к побережью, и вот только что перед моим, надо сказать, очень кстати, возвращением, и что это за странное место с полосатым небом. Оно находится непонятно где, к нему нельзя подойти по земле. Зато из многих, по крайней мере из шести мест, туда ведут проделанные когда-то и кем-то туннели, и время от времени по этим туннелям приходят разные люди. По одному можно прийти из фермерского края и приходят. В тех местах сейчас неспокойно, а где спокойно. И то мирные бегут от бандитов, то бандиты бегут от солдат. Долгое время Денуату с отрядом удавалось контролировать ситуацию практически без кровопролития, В отряд, кстати, принимали и кое-кого из пришедших, может и зря, проверить-то человека было практически невозможно, кто он и откуда, так что определялись на глазок, да по собеседованию. В гвардию, конечно, их не определяли, но приписывали к отделениям в звании волонтеров. Оружие давали, да. Приходили, хотя много меньше, и из Пандеи, И откуда-то из-под Гилем-Тага, из самого дальнего юга, бывало, и уходили куда-нибудь, но такое случалось реже. Кроме таких вот дальнобойных туннелей, были и местные, в разные места долины. Откуда-то все знали, что один вел в такое специальное место, где можно было исправить одну свою самую страшную ошибку в жизни. Вход в него был в труднодоступном месте, но ко входу вела очень натоптанная тропа. Никто, разумеется, обратно не возвращался. Впрочем, по большинству туннелей обратного хода и не было. Вернее, идти-то было можно, но никто не знал, куда попадешь. Во всяком случае, вернуться обратно можно было только по двум туннелям. Может, таких туннелей было и больше, однако как-то не хотелось проверять. Издавна существовала очень закрытая каста старателей-проводников, обычно из горцев, которые знали, если не все, то многие туннели — и водили людей либо в разные места Саракша, либо туда, к месту исправления ошибок. Собственно, один из них — Гор, и показал в свое время Динуату этот кратер. Он примкнул к отряду, некоторое время помогал, но потом куда-то таинственно исчез. Сапог тогда был с ним, вернулся один. Какое-то время назад из фермерского края заявилась целая банда с приличным количеством оружия и с вождем. Вождь выдавал себя за полугорца и звался Белым Волком. Поначалу они предложили нейтралитет, наши посовещались и согласились. Похоже, это было ошибкой. Но за нейтралитет с Белым Волком активно выступал Гор, а к его мнению тогда все прислушивались. Кроме того, у Белого Волка были карта кратера и карта долины с нанесенными входами, выходами, тайными ориентирами и прочими важными вещами. И пока жили мирно, наши разведчики, шило со своими ребятами, многое из этой карты почерпнули. Всю ее им никогда не показывали, конечно, но за определенную мзду делали нужные кроки. Из пришедших в кратер и осевших в нем, многие, больше сотни человек, присягнули Динуату, решив впоследствии за ним последовать куда угодно, просто потому что там, откуда они пришли, было уже не в моготу, Так возник народ Денуата. А когда бандиты начали обижать некоторых из народа, пришлось вмешаться. И тоже поначалу удавалось все решать словами. Но однажды пропали две девочки, и поиски привели к бандиту по кличке Лось. Лося взяли, судили и должны были повесить. В общем, его попытались отбить, и пролилась первая кровь. С этого началась затяжная война с бандой. Императорская гвардия была многократно сильнее в схватках, бандиты лучше знали местность и могли появляться неожиданно и неожиданно исчезать. Судя по тому, что Шило опознал в госпитале одного из пропавших, да ладно, чего уж там дезертировавших волонтеров, бандиты нападали и на старателей. Они нападали на воспитуемых и конвоиров из птички, добывая пушнину и оружие. В последние дни устроили несколько засад на научников и солдат, это уже я догадался сам. После того, как в птичке то ли откопали, то ли перегнали по туннелю откуда-то глубоководный танк, и вся округа сошла с ума от страха, часть банды ворвалась в кратер и начала свирепствовать. Это был как раз тот момент, когда Дину со свитой гвардией и каким-то количеством мирного народа уже ушел по туннелю в Пандею, но, к счастью, не отдалился от выхода, остался там ждать остальных. Пришлось возвращаться и принимать бой. К этому моменту бандиты загнали в пещеру и сожгли несколько десятков человек, и тех, кто просто решил остаться, и тех, кто ждал своей очереди на переход. Бандиты обвиняли их в том, что своими молитвами и жертвоприношениями они вызвали из недр демона. Об этом истеря поведала миру госпожа Фейгу после чего ее все-таки пристрелили. Вышла не рыба, а зарах. Живой, сказал он, упреждая вопросы. Без сознания, но живой, стабильный. Я могу с ним побыть? спросил Денуат. Минут через десять там сейчас прибираются. Шаман ухитрился навести такой порядок. Зарах усмехнулся. Подошел один из научников. Длинный, тощий, в очках, в руках у его была большая картонная папка. «Доктор Мирыш, освободилась?» — спросил он Зараха. «Освободилась», — сказала рыба, появившись в двери. «По пересмотру дела. Ребята, дайте чего-нибудь глотнуть и сигарету». Денуат стремительно вынул из кармана фляжку, дождался, когда рыба вернет ее ополовиненной и протянул открытый серебряный портсигар. «Спасибо, Ваше Величество», — сказала рыба. Зажигалка была встроена в портсигар, рыба выпустила струю дыма и посмотрела на наушника. Готово? спросила она. Да. Камера, скажите словами, я устала. На самом деле она плохо видела в темноте, но не желала признаваться. Спираль правовращающаяся», — сказал наушник. Но также слева? Да. «Ну что ж, надо будет, конечно, набрать статистику, но это уже для подтверждения. Думаю, все ясно и так». Научник вдруг хихикнул, как мальчишка. «Что?» — спросила Рыба. «Представил себе, как Зеф взовьется». «Ваш директор?» «Ну да, у него же теория какая, что все выродки обладали и обладают, естественно, могучим интеллектом, который противостоял излучению ценой немыслимых страданий». А тут бац, и окажется, что все дело только в неправильном развитии паразита. — Все-таки паразита? — спросил Зарах. — Да, выделили тварюгу. Вопросов еще, конечно, больше, чем ответов, но начало положено. Есть кончик ниточки, теперь можно тянуть и распутывать. Кстати, где эхе? Ему будет интересно. — В лаборатории, я ему скажу. — Можно посмотреть? — попросил Зарах. Научник взглянул на рыбу, она кивнула. Зарах долго всматривался в планш-карту, потом покачал головой. «Наши в эту сторону даже не думали», — сказал он. Потом нахмурился. «Надо это срочно доставить в столицу, в здравоохранение, в науку». «Но как?» — спросила рыба. «Неизвестно, что творится на дороге, связь перехвачена». «Через Пандею», — сказал Денуат. «Как вариант», — согласился Зарах хотя научная общественность, боюсь, будет против. Научник прикусил губу, рыба посмотрела в небо. «Но в самом крайнем случае...» — протянула она. «У нас почти крайний случай», — сказал я. «Я и говорю, в самом». «Есть другие варианты», — сказал Зарах, — «тоже на тоненького, но есть. Я скрыл от военных свой канал связи, то есть я могу связаться с моим начальством в департаменте науки». Вопрос, как они нас будут доставать отсюда, и... Второй вариант, который отчасти дополняет первой. Вертолетами перебил его Динуад. Обе ближайшие базы под контролем армейцев, и что там за обстановка после попытки мятежа? Была попытка мятежа, нахмурился Динуад. Да, причем никаких подробностей мы не знаем. Как, кто, под какими флагами. Известно только то, что в столице мятеж подавлен. Что творится в гарнизонах, остается гадать, так что вертолетами почти нереально. — А через Бештаун? — спросила рыба. — И оттуда через перевалы. В Бештауне после того, как вертодром разгромили, Зарах поклонился мне, все так и осталось. То есть туда нужно забрасывать горючее, навигацию, не на одну неделю работаем. И потом начинаются зимние ветра, И как раз над перевалами они такие, что вертолеты могут не пройти. Так вот, второй вариант. Он в сомнениях пожевал губами. Согласно трофейной карте, имеется проход из долины к древнему горскому капищу, оно же Старая крепость. А там уже, в принципе, до города можно и пешком. Как это? Старая крепость и горское капище, не поняла рыба? Так написано». Возможно, оно внутри и за стенами, возможно, в подземельях. Туннель, к сожалению, односторонний, вернуться сюда можно только по дороге, то есть летом. Так вот, если я свяжусь с начальством, транспорт до старой крепости они организуют. «А если не свяжешься?» — спросил я. «Вот тогда и придется до города пешком километров сорок. Да, и там может оказаться очень снежно». Я знаю, но это самый надежный способ, который я вижу. Поступим так, — сказал Денуат и посмотрел на рыбу. Вы сделаете описание открытия, иллюстрации, все, что надо, в четырех, нет, даже в пяти экземплярах. Один мы спрячем здесь, другой в кратере. Зарах свяжется со своим начальством. Если начальство подтвердит, что примет там эвакуируемых, С ними уйдет еще один экземпляр. Я автор открытия, я полагаю. Если не подтвердит, эвакуацию проводим двумя группами, одна пойдет на Бештаун, другая в Пандею. И один экземпляр будет у меня. Кстати, доктор, Камре, я правильно произношу? Вполне. Я могу выступить присяжным поручителем вашего авторства в любой инстанции, за пределами республики, разумеется. Спасибо. Я думаю, с этим мы разобрались. Зарах. Когда ждать ответа от ваших? Пойду откапывать рацию, а там как будет угодно мировому свету. Все зависит от его активности. Хорошо, известите меня немедленно. Ну что, мне можно посмотреть на отца? Дину повернулся к рыбе. Пойдемте, я провожу. Тетя Нола. Не стыдно? Нет, так положено. У рыбы всегда были свои странные, но незыблемые понятия субординации. Вообще-то, спокон веков императора принято было называть на «ты», даже посторонним. Все разошлись. Я видел, как навстречу Зараху откуда-то появился эхе. Зарах приобнял его за плечи, и они пошли вдвоем, надо полагать, откапывать рацию. Доктор Камре удалялся, похлопывая себя папкой по ладони. Наверное, представлял, как будет бушевать неизвестный мне Зев. А ему навстречу спешил генерал-профессор Шпресс, Наверное, что-то прознавший. Подошел Лимон, молча встал рядом. Видно было, что его бьет внутренняя дрожь. Я достал свою фляжку, подал ему. Хлебни, майор. Штаб майор, поправил он меня. Уже полный майор, сказал я. Завтра Динуат подпишет указ. Служу Отечеству. Да, только знает ли об этом Отечество? Какая разница, сказал Лимон. Главное, я знаю.